Спартак-законодатель В это краткое относительное затишье Спартак показал свои достоинства как вождя и организатора. Плутарх сообщает о них в одной фразе. Спартак, как здравомыслящий человек, ясно понимал, что ему все же не сломить могущество римлян. Эти достоинства соблазняли римских историков при том, что у них не было никаких причин восхищаться мятежным рабом. Более того, римские авторы приписывают ему Важнейшие в их глазах качество – способности законодателей. Каковы были законы Спартака? Об этом мы почти ничего не знаем. Молчание же источников, молчание же источников породило целую историко-романическую литературу, сделавшую из Спартака гениального революционера и романиста, пытавшегося в лагере возле Фурий создать нового человека. не в огнев будет сказано приверженцем романтических теорий, возможно, что вождь рабов не помышлял даже об отмене рабства. Напротив, греческие и латинские историки неоднократно указывают, что Спартак брал пленных и держал их в цепях, если не убивал. Чего ради он стал бы отменять рабство, если все общество Средиземноморья много тысяч лет обращали побежденных в рабов? Может быть, Спартак и сам владел рабами. Его способности командующего – То, что он сражался верхом и издавал законы, все это, видимо, подтверждает, что этот фракиец, больше похожий на Эллина, чем на варвара, получил аристократическое воспитание. Было бы удивительно, если бы выходить из зажиточной среды во времена своей свободы не имел бы ни одного раба. Гораздо правдоподобнее не воображать идеальную республику, где вчерашние рабы стали братьями, позабыв по дороге еще и о своих этнических различиях, а представить себе общество, в котором ценности перевернулись, как во времена Сатурнали. На этом празднике рабы на один день занимали места господ, и каждый раб мечтал, чтобы эта освещенная иллюзия в его жизни стала реальностью. К тому же вполне возможно, что в фуриях и в консенции в плен попало несколько хозяев вилл, над которыми рабы издевались, поручая им самую черную работу. Такое предположение гораздо больше соответствует человеческой природе, чем та прелестная утопия, которую мы ассоциируем с историей Спартака. Тем самым бывшие рабы получали забаву и удовлетворяли чувство мести. Правда, ни один античный автор не сообщает о таких фактах в связи с зимой 72 года, но дальше мы увидим, что Спартак был способен предавать смерти пленных, чтобы почтить погибших рабов и понравиться живым.